и ринулась к пистолету. Инок настиг ее в два прыжка, ухватил сзади за шею и, оторвав от пола, несколько раз тряхнул. Пистолет снова выпал у нее из рук, а висевшая через плечо сумка застучала по волосатой груди, как пневматический молот. Вонь стояла такая плотная, что казалось, ее вот-вот можно будет увидеть. Инока замутила.